заглядывая в темное будущее. В 1994 году, на ранних стадиях производства «Принцессы Мононоки», Миядзаки нашел время для побочного проекта. К нему обратился японский поп-дуэт «Change and Aska» с просьбой снять видеоклип на их песню «On your Mac». Действие видео происходит в футуристическом мегаполисе и начинается с того, что члены военизированного полицейского подразделения совершают набег на штаб-квартиру сторонников таинственного культа. Во время рейда двое из членов подразделения обнаруживают молодую крылатую девушку, удерживаемую сектой в плену. Но оказывается, что у начальства подразделения есть свои планы относительно девушки-ангела. Ее помещают в лабораторию для дальнейших исследований. Два офицера, нашедшие девушку, решают снова спасти ее, на этот раз от своего начальства. Некоторые стилистические элементы видео оставляют стойкое ощущение знакомых фильмов Миядзаки, особенно с точки зрения облика персонажей. Два главных героя несут явный отпечаток псевдоевропейских образов из фильмов Миядзаки, особенно Порко-Россо. Лицо девушки-ангела очень напоминает внешность Навсикаи, а пышные пасторальные пейзажи в начале и в конце видео перекликаются с классическими европейскими ландшафтами из хайди «Девочки Альп». В то же время Он Мак открыл для Миядзаки новую территорию, научную фантастику ближайшего будущего. История «Новсикаи из долины ветров» происходило в постапокалиптическом обществе, где современная промышленность исчезла. А Конон, мальчик из будущего, поместил современную промышленность в антиутопический контекст, где она используется для порабощения людей. В «Он Йо Макже» показан высокотехнологичный мир, полный небоскребов и футуристических гаджетов, таких как «Летающие машины», вдохновением для которых, возможно, послужил классический комикс «Долгое завтра» «The Long Tomorrow» Жанна Жиро. Таким образом, в «On Your Mug отражены не только негативные социальные и экологические аспекты индустриализации, как в предыдущих работах «Миядзаки», Современный город показан на видео как сильно загрязненное и опасное место, но также и негативные аспекты технологии, как имеющихся, так и тех, что могут появиться в ближайшем будущем, обеспечивающих власти инструментами подавления. Видео, к тому же, не предлагает решения проблем, показанного в нем мира. Хотя «Девочка-ангел» в финале «Спасена», Ее просто выпускают из загрязненного города, который, как можно предположить, продолжает и дальше страдать от экологических и социальных проблем. На самом деле, это всего лишь один из двух финалов ролика, причем наиболее оптимистичный. Вон Йемак предоставил своей аудитории два разных финала на выбор включив обе концовки в ролик, и в более раннем пессимистическом финале два офицера не смогли спасти девушку, упав вместе с ней в глубокую пропасть, что, вероятнее всего, приведет к их смерти. Нерешительность в отношении того, как должно заканчиваться видео, показывает даже более глубокую потерю направления, чем в других фильмах Миядзаки 1990-х годов, и сильно перекликается с его произведениями 21 века. Первая из этих работ «Унесенные призраками» «Сенту Чихиро но Камикакуши» Стала восьмым полнометражным анимационным фильмом Миядзаки и после выхода в 2001 году вошла в историю, превзойдя принцессу Мононоки и став самым успешным домашним фильмом за всю историю Японии, а позже побив рекорд Титаника и самым лучшим фильмом Японии по кассовым сборам в целом. Еще более значительным достижением стал «Оскар», присужденный фильму в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм в 2003 году», что привлекло внимание североамериканской общественности к Миадзаки и его работам. Хотя к тому времени, как «Унесенные призраками» получили награду, Творчество Миядзаки уже вызывало восхищение у американских аниматоров на протяжении более двух десятилетий. Массовой аудитории он был знаком не так хорошо. Но несмотря на то, что выпуск «Ведьминой службы доставки» для домашнего просмотра имел достаточно скромный успех, «Унесенные призраками» сделали имя Миядзаки нарицательным для американской аудитории, что несколько удивительно, учитывая, что это вряд ли его самый понятный или оптимистичный фильм. Действие «Унесенных призраками» начинается в современной Японии во время переезда девочки по имени Тихиро и ее родителей в новый дом. Тихиро – Замкнутый, пугливый ребенок, который сильно зависит от поддержки родителей, и переезд на новое место, как и любые перемены в целом, не приносит ей радости. Когда ее родители решают сделать крюк по дороге к новому дому, семья попадает в странный ярмарочный комплекс в традиционном азиатском стиле. В то время как Тихиро это место кажется пугающим, ее родители приходят в восторг. Но вскоре попадают в беду, когда бросаются есть свежеприготовленную еду из, казалось бы, заброшенного ресторана. Хозяйка комплекса, старая ведьма по имени Юбаба, очень недовольна поведением своих незваных гостей и превращает родителей Тихиро свиней. С помощью таинственного мальчика по имени Хакку, Тихиро удается избежать подобной участи и, убедить Юбабу, позволить ей работать в бане для богов, надеясь, что это поможет ей спасти своих родителей. Унесенные призраками можно рассматривать как заключительную главу в трилогии фильмов Миадзаки о взрослении которая началась с моего соседа Тотторо и была продолжена ведьменной службой доставки. Как и в обоих предыдущих фильмах, сюжет фокусируется на опасности потери близких людей, что является преградой для обычного взросления. Но в то время как переживания Мэй и Сацуки по поводу болезни матери или неспособность Кики жить независимо от семьи, основаны на страхе потерять любящих и поддерживающих родителей, кризис, с которым сталкивается Тихиро, гораздо глубже. Родители Тихиро, как видно в начале фильма, пренебрегают дочерью и воспринимают ее эмоциональную зависимость от них как бремя. Даже в финальной сцене фильма после битвы с Юбабой, которая сделала Тихиро намного сильнее как физически, так и эмоционально, она все еще жаждет эмоциональной поддержки со стороны родителей, а они по-прежнему отказываются оказывать ей такую поддержку. Вынесенных призраками, Миядзаки передает мрачный взгляд на семью в Японии 21 века, где люди настолько погружены в работу, что теряют свою идентичность, и акцентирует растущий непреодолимый разрыв между родителями и детьми, что сильно отличается от идеальной семейной жизни, которую он показывал в предыдущих произведениях. Такие горькие аллюзии к предыдущим работам Миадзаки и произведениям, которые его вдохновляли, появляются на протяжении всего фильма. Пожалуй, а лучше всего это видно в том, как фильм показывает закулисье, где не прекращается тяжелая и неблагодарная работа по сохранению фасада блестящим и соблазнительным для широкой публики. Красивую традиционную улицу, где родители Тихируа попадают в беду, так же, как и прекрасно организованную баню для богов. Обслуживающий ее персонал Юбаба содержит в таких условиях, что их работа вполне может быть названа рабством. Это разделение напоминает как пастушку и трубочисты Грибо, где существование красивого, но устрашающе пустого королевства злого правителя поддерживал рабский труд людей, живущих под землей, так и конона мальчика из будущего Миядзаки, в котором технологическая утопия индустрии продолжала функционировать только благодаря рабскому труду. Однако обе эти картины закончились крахом коррумпированных режимов, основанных на рабстве, а победа Тихиро над Юбабой в лучшем случае частично. Еще одна сильная реминесценция в этом отношении – сцена из небесного замка Лапута, в которой Пазу приходит на помощь старому механику, управляющему пиратским дирижаблем, Открывая увлекательный мир машин, которые заставляют корабль двигаться. В похожей сцене, в унесенных призраками, Тихирова посещает котельную баню, где встречает ее оператора Камадзи персонажа с телом паука и лицом очень похожим на лицо старого механика в небесном замке Лапута. В отличие от восторженной реакции Пазу на новую обстановку, Тихиро испытывает страх при виде механизма и при осознании того, что она станет частью и не очень важной внутренней работы Бани. Один из повторяющихся визуальных мотивов в «Унесенных призраками», который также нередко появлялся и в предшествующей им принцессе Мононоки, грязь в различных видах, причем не только как экологическая угроза, но и как метафора социальных и психологических проблем. В этом плане баня Юбабы странно-парадоксальна. С одной стороны, туда приходят странные существа, чтобы очиститься, Но, с другой стороны, саму Юбабу вид грязи явно отталкивает, что очевидно показывает ужас, с каким она реагирует на покрытого слоями грязи посетителя, что несколько перекликается с образом бога-кабана, погребенного под многочисленными уродствами, олицетворяющими его ненависть из завязки принцессы Моноки. Именно в этой сцене Тихиро получает шанс проявить себя, помогая посетителю, который оказывается богом реки, очиститься и убрать не только покрывающую его грязь, но и различные предметы, застрявшие в его теле. В этом сцена отсылает к похожему эпизоду уборки в Кононе мальчика из будущего». В то время как Юбаби, вид грязного бога, противен не только эстетически, но и из-за глубокого понимания того, что присутствие бога раскрывает истинную уродливую природу происходящего. Для Тихиро осознание этой природы и ее несправедливости помогает справиться с ситуацией. Именно с этой сцены начинаются перемены в Тихиро. Она обретает уверенность и чувствует себя более подготовленной к поискам не только своих родителей, но и собственной утраченной личности. Подобный поиск идентичности присутствовал и в некоторых предыдущих работах Миядзаки. Воспоминания жителей индастрии в кононе «Мальчики из будущего» были жестоко стерты. Причем этой ужасной процедуре подвергались не только рабы, но и солдаты. Одна из самых эмоциональных сцен в сериале «Воспоминания Монсли» о своем счастливом детстве, что приводит ее к эмоциональному срыву. В путешествии Сюны главный герой также столкнулся с потерей воспоминаний в качестве наказания за кражу пшеницы из страны богов. Однако этот мотив не был основной темой ни творчества Миадзаки в целом, ни какого-либо отдельного его произведения. Истоки этой идеи, вынесенных призраками, скорее находятся в различных источниках вдохновения Миадзаки. Одним из них стал роман японского поэта Кензи Миадзавы Годы жизни. 1896-1933 год. «Ночь в поезде на Серебряной реке». «Гинга Тецудо-но-Юру». Как отмечалось в главе 2, роман Миядзавы был во многом вдохновлен книгой Эдмонда де Амичиса «Сердце», над анимационной адаптацией которой для «World Master p «Три тысячи ри в поисках матери» работал Миадзаки. Опубликованная в 1934 году после смерти автора «Ночь в поезде на Серебряной реке» считается шедевром японской литературы. История повествует о Джованни, маленьком мальчике, вынужденном работать, чтобы заботиться о больной матери в отсутствии отца. Он страдает от постоянных насмешек со стороны одноклассников из-за своей тяжелой жизни. Однажды ночью, возвращаясь с работы домой, Джованни садится в таинственный поезд, который отправляет его в путешествие по ночному небу. Постепенно Джованни понимает, что другие пассажиры поезда, включая его друга Кампанеллу, Это души мертвых детей, направляющихся в загробную жизнь. Проснувшись и осознав, что его друг действительно умер, утонул, спасая другого мальчика, убитый горем Джованни клянется оставаться сильным перед лицом жизненных невзгод. Ночь в поезде на Серебряной реке Отражает многие убеждения Миядзавы, основанные на его буддийской вере в необходимость помогать другим. Сам Миядзава посвятил большую часть своей жизни помощи бедным фермерам в Японии. В ключевой сцене, унесенных призраками, Тихиро, закаленная опытом работы в бане, в открытую восстает против Юбабы, покидая баню, чтобы спасти хаку. Чтобы получить помощь, она садится в странный поезд, который, как и тот, в котором ехал Джаванни, полон пассажиров, чья внешность говорит об их принадлежности к миру призраков. Ее путешествие, подобно тому, которое прошел Джаванни, убеждает Тихиро держаться за жизнь и за свою цель, независимо от трудностей, с которыми она сталкивается». Другие литературные произведения, а также их кинематографические адаптации, возможно, тоже послужили основой для мотива поиска идентичности в сюжетной линии Тихиро. В частности, короткий эпизод из «Снежной королевы Атаманова», в котором героине пришлось преодолевать попытку заставить ее забыть свою личность и миссию, Еще более сильным источником вдохновения мог быть «Последний единорог» экранизация знаменитого фантастического романа Питера Бигла 1982 года. Как отмечалось в главе 4, этот фильм был снят режиссерами Жюлем Басом и Артуром Ранкином и анимирован в студии «Топкрафт», которая работала также над Навсикаей из Долины Ветров Миядзаки. «Последний единорог» показывает историю героини-единорога, которая отправляется на поиски сородичей, встречая на своем пути множество примеров человеческой жадности и эгоизма. В какой-то момент она попадает в плен к старой ведьме, которая заставляет ее присоединиться к странному цирку волшебных животных. Цирк, как и купальни Юбабы, крадет у животных, выступающих в нем, их истинную сущность, обременяя их уродливыми протезами, которые призваны придать им более волшебный вид, скрывая при этом их настоящую природу. Героине-единорогу, помогает юный ученик ведьмы, который, так же как и Хаку, попался в ловушку ведьмы и был вынужден служить ей из-за своих наивных амбиций стать великим волшебником. Клетка, в которой сидит героиня-единорог, заперта на висячий замок, который превращается в лицо ведьмы, напоминая дверные ручки с лицами, ведущими в кабинет Юбабы, вынесенных призраками. Еще один значительный бой за возвращение идентичности случается в более поздней части фильма, когда героиня-единорог попадает в плен к злому королю и ее превращают в человека – вынуждая бороться, чтобы сохранить воспоминания о своей прежней сущности. Восстановление истинной сущности героини-единорога потребовало проявления смелости и привязанности к мужчине, который пришел ей на помощь, что мало чем отличается от пути Тихиро к возвращению своей личности. «Унесенные призраками» полностью заслуживают все те награды и похвалы, что они получили. Несмотря на сложную структуру, они стали отличным введением в творчество Миядзаки для большой аудитории за пределами Японии. Это качественный фильм со множеством прекрасных визуальных находок и сильным эмоциональным ядром, отражающим смятение и хаос начала 21 века. В двух последующих фильмах Миядзаки сохранилась эта эмоциональная основа, но возникли сложности с тем, чтобы уравновесить неразбериху нового века сильной повествовательной основы. Первый из этих двух фильмов – «Ходячий замок» Холс Мувинг Кастл 2004 года основан на книге известной британской детской писательницы Дианы Уин-Джонс. В нем рассказывается история Софи, талантливой, но неуверенной в себе шляпницы, которая привлекает внимание молодого красивого волшебника Хаула. Злая ведьма пустоши, позавидовав Софи, проклинает ее и превращает в старуху, отнимая у нее не только молодость, но и способность рассказать кому-либо о ее истинном состоянии. В попытке снять проклятие Софи отправляется в дикую пустошь и находит убежище в огромном движущемся замке Хаула, подружившись с молодым помощником волшебника Марклом, огненным демоном замка Кальцифером, и таинственным движущимся пугалом. Но картина содержит и более масштабные сюжетные элементы. Страна находится в эпицентре смертельной войны, и королевская семья хочет завербовать Хаула и отправить на фронт, а личность самого Хаула окружает некая тайна. Как и унесенные призраками до него, ходячий замок – представляет собой настоящий праздник для глаз. В лучших традициях небесного замка Лапута и ведьбиной службы доставки он отличается красивым псевдоевропейским фоном и фантастическими летательными аппаратами, на этот раз сильным французским оттенком. В дизайне локации фильма нашли отражение ландшафты Эльзаса, в то время как внешний вид фантастических механизмов был вдохновлен французским карикатуристом XIX века Альбером Робидой, чьи работы оказали большое влияние на раннюю японскую научную фантастику. Причина выбора французской атмосферы для этого фильма, несмотря на английское происхождение оригинального романа «Уин Джонс», возможно, коренится в том факте, что действие предыдущего европейского фильма «Миадзаки. Небесный замок Лапута» происходило в псевдобританском окружении. С точки зрения взаимодействия двух главных героев, «Ходячий замок» также напоминает унесенных призраками. Отношения между Софи и Хаулом Так же, как и между Тихиро и Хаку. Это любовь двух персонажей, способная спасти загадочного юношу, хранящего темную тайну. В фильме секрет проявляется в форме замка – уродливого, беспорядочного сооружения, которое иногда кажется преднамеренной карикатурой на замок злого короля из пастушки и трубочиста Гримо еще один французский источник вдохновения для фильма. И также отражает инфантильную сторону владельца замка. Хотя Хаул далек от эгоизма и жадности, присущих злому королю, детские фантазии, в которых он живет, оказываются столь же разрушительными. После создания ряда персонажей-злодеев, таких как граф Калиостра и Муска, По образу и подобию злого короля в «Ходячем замке» Миядзаки утверждает, что подобный персонаж является жертвой собственного поведения. «Ходячий замок» заканчивается разрушением замка, также реминесценция из финала фильма «Гримо», на который Миядзаки неоднократно ссылался в предыдущих работах что символизирует окончание детства и необходимость перейти к взрослой жизни. Идея этой неизбежности лежала и в основе таких произведений, как «Мой сосед Тотторо» и «Ведьмина служба доставки», но в «Ходячем замке» она выражена ощутимо жестоко. Эта тема также нашла отражение в образе Софии, молодой девушки, запертой в теле, скорее подходящем для архетипа мудрой старухи, знакомого по предыдущим произведениям Миядзаки. Хотя Софи не обладает многолетним жизненным опытом, типичным для женских персонажей в других работах Миядзаки, она быстро обнаруживает, что в своем новом обличии она хоть и столкнулась с физическими ограничениями, но стала гораздо более уверенным в себе человеком, и ее старость имеет свои преимущества. В то время как Хаул – большой ребенок, не способный вырасти – Софи берет на себя роль ответственного взрослого, роль, которую ей навязали, но к которой она привыкает и, соответствуя ей, в конечном итоге спасает положение. Несмотря на хорошо прописанных персонажей, сюжет «Ходячего замка» выглядит несбалансированным. Фильм слишком часто меняет направление, Некоторые элементы, особенно бушующая война, не ощущаются как неотъемлемая часть целого. Неожиданные повороты сюжета были характерны и для унесенных призраками, но в ходячем замке возникает ощущение, что Миадзаки в какой-то момент потерял контроль над фильмом. Если в «Ходячем замке» слишком большое количество сюжетных линий и побочных историй, то следующий в фильме Адзаки страдает противоположной проблемой. Он ощущается несколько пустым, несмотря на попытки поразить публику грандиозным изображением сил природы. Выпущенная в 2008 году «Рыбка Поньо на Гаки-но-уэ-но-поньо рассказывает о молодой принцессе подводного царства, которая заводит дружбу с человеческим мальчиком по имени Сосуки, из-за чего решает покинуть свой дом и отправиться жить в мир людей. Ее решение сильно нарушает естественный порядок, в результате чего цунами обрушивается на портовый город, в котором живет Сасуки. Может ли любовь Поньо и Сосуке преодолеть саму природу? После почти двух десятилетий фильмов, наполненных достаточно мрачными темами, «Рыбка Поньо на утесе» пытается вернуться к прежнему оптимизму моего соседа Тотторо и ведьминой службы доставки. рыбка понью на утесе» также перекликается и с небесным замком Лапута, как история о двух детях, отправившихся в грандиозное приключение, чтобы спасти мир. Но более ранние фильмы Миядзаки в значительной степени опирались на ностальгию, тоску по детству. Рыбка Поньо на утесе, в свою очередь, изображает идеальное детство в современной обстановке 21 века, полной экологических проблем и стихийных бедствий. Конечный результат вызывает странное ощущение. Фильм выглядит, как попытка примирить вышеупомянутый оптимизм с мрачным апокалиптическим миром навсекая из Долины Ветров. Связь этих двух элементов кажется вынужденной и неестественной. И иногда неясно, призваны ли сцены цунами в фильме вызвать страх или веселье. «Рыбка Поньо на утесе» также проигрывает предыдущим оптимистичным фильмом Миядзаки и на другом уровне. Это фильм, в котором детские фантазии побеждают взрослую реальность – «Мой сосед» Тотторо и «Ведьмина служба доставки» акцентировали внимание на том, как сила детских фантазий помогает в преодолении трудностей реальной жизни. Но в обоих фильмах эти фантазии были средством, а не целью. Они служили инструментом на пути к успешной взрослой жизни и не представляли детство как состояние, в котором люди должны оставаться навсегда». В «Рыбке Поньо на утесе» и Сасуки, и Поньо настаивают на сохранении своей дружбы, заставляя взрослое общество принять это. Ни один из персонажей не растет и не развивается, в отличие от Мэй, Сацуки или Кики. Решение сфокусировать фильм на внешнем конфликте, борьбе с силами природы, а не на внутреннем – на семейном кризисе или неуверенности, делает фильм менее интересным в плане выбора темы. Настойчивость обоих главных героев в их невинной любви друг к другу, несмотря на социальные табу, напоминает сюжет «Легенды о белой змее», фильма, который изначально вдохновил Миадзаки начать работать в анимации. Отношения Тихиро и Хаку, а также Софи и Хаула, также напоминают историю невозможной любви из этого фильма, хотя и в меньшей степени. Но легенда о белой змее показывает множество трудностей, связанных с преодолением табу. В «Рыбке поньо на утесе» трудностей практически нет. Как и в случае с «Ходячим замком», «Рыбка понью на утесе» компенсирует повествовательные недостатки сильным визуальным рядом. Стиль, выбранный для фильма, несколько менее детализированный по сравнению с предыдущими проектами, что создает ощущение, скорее, иллюстрированной детской книги, а не проработанного фантастического мира. Но персонажи, как всегда, остаются живыми и выразительными. Гиперактивное любопытство Поньо, отчасти напоминающие очаровательные сцены с Мэй из «Моего соседа Тотторо», неуклюжесть отца Поньо и решимость матери Сасуки делают рыбку Поньо на утесе увлекательным фильмом, пусть и не слишком глубоким.